Страшно, жутко. Это не призраки, не тени, Не мифы там всякие. Живые, страшенные, глазищами пожирают. А главный дьявол из пасти смрадный дым валит. А клычища сияют, бриллиантовые, Мириадами искры скрятся, Такими хоть рельсы грызи. Хоть броню танковую. Лежу, как под рентгеном. Чую, насквозь прощупывают, просвечивают до донышка. Это что ж, судилище есть? А чего судить? Зачем? Сам знаю, гад я. Подонок, сволочь. Ну так бейте, режьте скоты, рвите в клочья. Ну что вы ожидаете, суки? И вдруг... Не извне, а в самых ушах, пророкотало чугунным драем. Хочешь обратно? А Ополоумил я от неожиданности. Переспросил еле слышно. А хочу! Очень Ши хочу! Ши Про все позабыл. Разум совсем потерял. Ведь не усмешки, ни намека. На полном серьезе. Душа-то размякла сразу. Сердце наружу выскочило. Аж в груди моей измученной пусто стало. Ха... хочу! Вот и хорошо. Мы твоему горю поможем. Ну-ка. Самый маленький из них, тот, что слева последним стоял, лапу тянуть начал. Медленно, лениво так. А лапа тянется все длиннее и длиннее. Изумрудный коготь на пальце огнем горит. Я от него глаз оторвать не могу, весь дрожу от слабости. Потом потом обливаться начал. В башке надежда воробьишком бьется. А вдруг, вдруг, вдруг, вдруг, вдруг! И тогда я почувствовал силищу, что было в той лапе. Выносился коготь прямо под ребром мне, со спины. Да так кидануло меня вверх! взвыл от боли и неожиданности, думал улечу во мрак, от сияния синего, от огня бесовского, но не улетел, а наоборот вниз пошел. Да на выставленный этим чудовищем коготь и сел, будто накол. Как не разодрало не знаю. В глазах потемнело. Вот-вот острые когти из глотки вылезут наружу. Рожгло всего адской болью. «Хочешь, поможем?» Вновь просипело в голове. И понесло меня с неудержимой скоростью, С неудержимой силой. Вверх. Ручище у этого гада, наверное, безразмерное. Там вообще все иное, непонятное. Только я вверх. Столько пронесся, пролетел что по расстоянию мог бы пять раз до луны донестись сквозь какие-то слои черные, кровавые, голубые, ослепительно-белые. Через все это несло меня. Я эти слои будто нож масла протыкал. Кто-то со всех сторон стонал, вопил, визжал, ругался, хохотал, рыдал, сипел. А меня несло вверх. И прожигал меня коготь изнутри. Так, будто он раскален в доменной печи был. Последний удар запомнил отлично. Аж череп мой сплющило. Аж глаза лопнули, растеклись. Это тогда сразу просёк. Плиту пробил. Ту самую, что меня наверх из земли не пускало. Пробил. И вынесло меня вдруг на свет божий. Вознесло на землю. И увидел я сверху То самое старенькое кладбище, На котором меня зарыли. Под самыми ногами Развороченная, Изуродованная могила моя. Дрища в ней черная, жуткая. Но никакой лапы не видно. Только воздух плавится, В дрожащие жгуты свивается. Тут меня вдруг Слезой Прошибло. Тут вдруг Поверилось. Конец. Конец мукам. Отпустили, отпустили меня, Ублюдка поганого, Валчищу позорного, Гаденыша вонючего. Помучили в сласть. В за все совершенное. И отпустили. Сейчас вот На землюшку серую опущуся, да пойду себе, куда глаза глядят, пойду. И только тогда заметил я людишек внизу, трех старых древних, Инвалида какого-то поддатенького, парнишку с лопатой и девчонку лет трех. И все на меня глядят, зенки растопырили, зрачки у каждого во весь глаз. От страху обомлели, бабки украдкой крестятся. Парнишка лопатой прикрылся и оробил. И не выдержал я, распсиховался. Вы че уставились, закричал. Вы друг на дружку гляньте, че на меня выпилились? Я че вам, не такой что ли? Две старухи сразу шмякнулись. Инвалид головой трясет, за наваждение пьяное меня принимает. Парень белый, как мел, только девчушка не боится. Но чую, как вниз опускаюсь, на землю, как коготь из зада моего выскальзывает, как ноги опору нащупывают. Песок сыпучий, все, все, все, все, все, простили, отпустили, даже заорал, как оглашенный, отпустили, отпустили. Грохнулся на четвереньки, а под ногами не только песок, а и грязище. Я в нее, в глинющую мокрую, оскальзываюсь, падаю, а сам хохочу, И вижу себя непотребного, голова совершенно, всего в кровище, грязи, гнаище, струпьях, корость, израненного, в незаживающих шрамах и увечьях. Только на это наплевать. Земля, свобода, воля, жизнь. И вскочу я на четвереньки, потом на ноги. Парни с лопатой одним ударом в его белую рожу с ног шип. Бабку ногой отпихнул, побежал к ограде, к выходу с кладбища. Бегу, падаю, но на трех конечностях хиляю. То на всех четырех, то на ноги встаю. Прочь, прочь, дороги ору. Поубиваю, суки, нахрен всех. А мне же никто не препятствует. Никто и не пытается меня удержать. Последние метры ползком, полз. В луже, в месиве кладбищенском. Видно, дожди тут шли, все размыли. И до того уже поверил я в свободу, что землю языком лизал, губами целовал, листья жевал, давился, полз, полз, у калитки приподнялся, на ограду навалился, всем телом мокрый, холодный, но счастливый, вывалился наружу. Все. Воля, свобода, жизнь! А сам чую что будто мне что-то мешает. Совсем немного, но мешает. Оглянулся назад, а там вокруг щеколотки коготок. Бледненький, слабенький, обвивается. А от него какая-то тонюсенькая, розовенькая кишочка тянется, как червь дождевой, только длинный. Я глаза поднял чуть выше. А там, в метрах в сорока от меня, та самая девчушка стоит, с ротиком раскрытым. Только глазки у нее совсем не детские, не ее глаза, а красные, раскаленные угли, как у того дьявола из преисподней. Ха, и прожигает меня глазами насквозь и молчит, а коготок дерг, дерг, дерг и обратно тянет. На кладбище Вот тут я и взвыл Как собака С которой шкуру живьем сдирают А сам рвусь наружу Не могу поверить, что все кончилось А как только дерг, дерг, дерг И глазища жгут И червь тянет Простите, простите Завопил я тогда, за что? И вот на глазах у всех этих Старух, у инвалида, парня трусливого Меня назад потянуло К могиле моей К дыре разверстой К пропасти черной Червь розовый Накручивается мне на ногу Оборачивается вокруг икры Сжимается, разжимается Как удав Заглатывающий свинью И тянет, тянет А я оторваться От страшных глазищ Той девчушки не могу Сам понимаю что это в нее сейчас дьявол вселился, что он на меня смотрит. А похоже мороз. И такое отчаяние, что хуже боли и пыток. Уже когда меня по самую шею в могильную дыру затянуло, засипел, я зарыдал. Простите, простите меня! На минуту перестал в ней стянуть. Рванулся опять. Все ногти до края дырища ободрал. Цепляюсь, все надеюсь на что-то. Кричу старухам, Чего стоите, помогите мне! Перекрестите меня! Свечки за меня поставьте, оглохли, что ли! А они руки подняли и пошевелиться боятся. Глядят, но без жалости, без сострадания, а лишь губы кривят, брезгуют, страшатся. И девчонка-то губку скривила. Но по-другому, это в ней бес так смеется, а глаза того беса были серьезные, злые. Тогда я начал опять вверх, на волю подаваться. Хватка червя этого с коготком ослабла вдруг, я рванул. Даже на локтях над могилой стал приподниматься. Да вдруг парень с места сорвался. «Чего стоите? Ведь лезет же! Мертвяк лезет! Бей его!» И набросился на меня со своей лопатой. Начал по голове молотить с размаху. «Хрясь! Еще хрясь! Да не плашмя, ребром, острием! кровищий. Мне сразу глаза залило. «Но я к боли-то уже привычный, Терплю, наверх, наверх рвусь!» А он лупит, лупит, лупит, лупит. «Бей! Бей, оборотня!» — орет инвалид. Кол у него осиновый надо, кол! И мы и без завопил парень. А сам лупит, во все лупит. В капусту он мне всю башку порубил. Не понимает, что я бессмертный. Что моей плоти все равно, бьет или не бьет. И напоследок начал пруком бить. Перебил и кости, и жилы. Тут и рухнул я в тыру могильную. Только свет над головой мелькнул и пропал. Очнулся я от скрипа в голове. Ну как? Хорошо там? Наверху. Ничего я не ответил. А сквозь веки огонь синего сияния жжет. Вот как. Дали глотнуть воздуха, дали воле глотнуть, и обратно, суки. Гады, палачи, тошно мне стало до невыносимости, до спазмов в животе. Да неужто мне теперь извечно так маяться? Неужто хуже меня и грешников на свете белом не было? А в уши вдруг скрип. Как не было? Было? Гляди. я опять крайний чешуйчатый гад. Только который с другой стороны от главного дьявола стоял, ручище тянуть стал. Протянул куда-то за спину мою. Смотри, говорит. Обернулся я. Сам плачу. Сдержать себя не могу. А он прямо в синем, плавящемся в воздухе, за спиной, когтем вдруг очертил. И вывалился тот круг, будто картонный был. И отверзлось, словно окно, в какую-то гиену огненную без конца и края. А тогда я сразу про все свои печали забыл. Таким смрадом и пеклом дохнуло из дырищи этой, что волосы у меня на голове и брови сразу обгорели, а кожа волдырями пошла. Это я ведь снаружи стоял. Там никто мне никогда не поверит. Но это правда, истинная, святая. Дар мне такой был дан. Будто на сто верст видеть все как рядом. Только бы лучше не видеть. Тысячи, сотни тысяч голых, изможденных. До последнего изнеможения мужиков и баб. У вечных с вытекающими глазами, выжженными головами и обгорелыми губами, не скрывающими зубов лезли прямо друг на друга, куда-то вверх из этого пекла. И такой стон стоял, что будто не люди, а звери глотки драли. Подцепил меня коготь за ребро, встряхнул, да и сунул прямиком в гиену эту. И все забылось. От боли лютой все прожгло насквозь. Изнизу, откуда-то, с присвистом, с гулом красно-оранжевое пламя рвется. С нопами, как из огнемета. И лезут все новые и новые тысячи голых из этого пламени. Но нет им спасения, нет. Кричать хочу, материться, визжать. А горло сушняком выело, пережгло. Гляжу на себя Лопающимися глазищами Вся плоть выгорела Кости головешками чернеют А все новое Розовое мясо нарастает Жуть А скрипучий голос опять Ну что, подонок Будешь еще Завидовать Это я сейчас Когда кропаю эти записи Тереблю измученную память, Все их слова по-свойски даю, Чтобы смысл дошел. А ведь там все иначе было. Там нет слов, ни одного слова. Там все это прямо мыслями, Как гвоздями в мозг вколачивается. И главное, ни одного слова знакомого, Ни одного выражения. А все понятно. Понятно даже лучше, чем на родном языке. Долго я голову ломал, Над всей этой премудростью, но так ни до чего я не допер. Не могу выразить, и все тут. Одно могу только сказать. К примеру, язык наш в тысячи раз проще ихнего мысленного языка. Что как если собачий язык сравнить с человечем. У собак чав-чав и гав-гав. А у нас слов всяких уйма. Только все эти слова вместе взятые Все, чего им можно выразить Это для них То же самое тяф-тяф и гав-гав Короче Когда кто попадет Тогда тот Сам узнает Меня упрашивать было не нужно Сразу завопил Хоть горло и драло, как наждаком. Я не буду, не буду, отпустите меня, пожалуйста, не буду. А это лапа сучья с гогтем, сунув меня напоследок в самый сноп, Так что дым из меня повалил, Выдернуло из гиены. Только рваный круг В синем сверкающем воздухе сузился и пропал. Будто и не было ничегошеньки. Я дышаться не могу. Опять в грязище и блевотине. Перед самим дьяволом, перед дьяволами-судьями ползаю я, а уже хриплю. До того заело, до того нестерпимо стало. Хриплю. Знаю, они все это слышат. Что? Что вы издеваетесь, сволочи? Что вы мучаете? Давайте ваше судилище. Ну, ну давай. Мне уже бояться нечего. А в голову снова скрипучи гвоздями. Никто тебя, негодяя, судить и не собирается. Это там наверху в такие игры играют. А мы? Мы вот собрались посмотреть на тебя и все. Поглядим, что такое дерьмо стоит. Может, в воборот пустим. У нас времени, вечность впереди. И самый главный дьявол, тот, что посредине вдруг пасть разъявил, я думал, смеяться начнет. Нет, у него из пасти пена пошла желтая, и слюна кровавыми струйками вниз потекла. Вгляделся я. И опять вывернул меня наизнанку. У него из этой смрадной поганой пасти торчали чьи-то руки, ноги, головы изуродованные. Видать, не просто время терял, на меня поглядывая, а еще и желал кое-кого из грешников, мать ихнюю. Нет, не жаль мне их было, гадко и мерзко стало. Лучше впасть крокодилу, динозавру какому-нибудь, только не в эту дьявольскую поганую и сверкающую, смрадную и дымящуюся. И тут он облизнулся вдруг. Но как? Длиннющий, зеленый, раздвоенный язык. обмахнувший шавослизистой слизистой теркой ужасную рожу. Только посыпались вниз чьи-то отгрызанные и перекушенные головы и кисти. Забыл я от тоски. Почувствовал, что и меня не минует чаша сия. Но никто не тянулся ко мне, чтобы сожрать, заглотить, засунуть в пасть. Наоборот, заметил я, что все эти тринадцать чудовищ время от времени нагибались вниз. И сквозь какие-то щели с шумом и сопением втягивали в себя Что-то розовое, извивающееся. И увидел я, что это были людишки. Жалкие, беззащитные. Все как один выбритые наголо. Вот их-то и жевали. Их и выплевывали потом. И главное, все как-то между делом. Как, скажем, какой-то мужик или папа, Семечки лузгают, а сами болтают. По сторонам глядят. А голос опять гвоздем в мозг Не будет тебе Никакого суда Недостоин ты его Червяк И вдруг Ожила подо мной жижа поганая Потянулись из нее Желтые руки без ногтей, мягкие Словно из них кости Повытаскивали Цепляться стали Вниз тянуть Слабые они, совсем слабые Вырваться запросто можно было, но ведь много их. От одних освободишься, а уже другие тащут, хватают, тянут. Обуял меня ужас, но слышу в мозгу «Рано, рано еще». И пропали все эти руки, словно их и не было. А один из чудовищ вытянул шею, Приблизил ко мне свою зловонную морду и глазами мне мысль в мозг послал. Точка, только зрачки треугольные кроваво полыхнули. Не спеши, ведь у тебя еще должники есть. Может посчитаешься с ними? Перед уходом-то, а? И такая страшная злоба с ехицией вместе из него вылились. Что понял, не отпустят, не простят. Милости не жди. Получай первого, проскрипела. И коготь будто прорвал какое-то черное полотно над головой. И вывалилось оттуда существо, какое-то голое, шмякнулось в грязь, в жижу, поднялось на колени. Гляжу и глазам не верю. Да это ж убийца мой, черный, Кровник проклятущий, Тот самый низенький, Что топором меня по затылку охреначил. Аж задрожал я весь, потом облился, Сердце мое измученное в ребра молотком ударилось. «И тебя, сука, сюда!» Заорал я, не удержавшись. «Пора, гадский потрох!» Давно пора, но теперь держись. А он голову выше еще поднимает, глядит на меня, а сообразить ни хрена не может. И на шее у него веревка болтается, петля какая-то, до да меня и доперла. Со злорадством я ему так говорю. Ну что, дорогой мой, тебя там наверху на немножечко повесили, да? Вздернули? Че молчишь? И вдруг... Прямо под ногами моими топор образовался. Тот самый топор, будто из воздуха или грязи. Лежит, поблескивай. Но я решил не спешить. У меня ведь тоже, как и у этих чудовищ, вечность впереди. Отвечай, сука, когда старшие спрашивают. Взъярился я вдруг и плюнул ему в харю. От неожиданности тот утерский засопел. И будто... Оправдываясь, протянул с акцентом. Сам я повесился, сам Топекли! Давно, позавчера вечером, дома обложили, деваться некуда. Так тебе суки надо. И тебе так и надо. Голос у него совсем сел. Я б тебе еще раз был. Я про все и про всех забыл и расхохотался. Ну, это мы еще разберемся. Говори, как сюда попал. Он задумался. Наверное, и не хотел отвечать. А потом решил, видимо, что можно и поговорить малость. Худой мир лучше доброй ссоры. Поглядел из-под лобья. Глазенки черные. Защурился, а губ почти не разжал. Какой-то червяк Прямо из могилы вытащил. Это тебя, гниду поганую, Самогуба вонючего в могилу еще уложили. Да тебе место на помойке, падаль. Он зубами заскрипел, кулаки сжал. Это ты, падаль, зарыж! Нечем, дорогой. «Нечем! Это я тебя теперь радость буду!» И так уверенно говорил, потому, как сразу смекнул, зачем его сюда доставили. «Зачем, продолжок, — говорили, — только для меня уже ничего внешнего нету, ни чертей, ни дьяволов, ни сияния синего, только один мой враг, мой палач». Валяется передо мной во прахе, стонет, а подняться и выпрямиться не может. А я будто ввысь пошел, будто вширь раздался, чую в себе силищу и такую уверенность, что ли? Вчера говоришь, он тебя в коком пеленал? Пеленал, всего замотал, потом клювом клевал гад. Его словно прорвало. Я бежать еще там хотел, из-под земли. Меня зарыли на пустыре, в тихара зарыли собак. Я им всем отомщу, всем.